Глава 8. Шантаж. Подобающий образ действий. Себелюбивая грубость прибрежного землевладелицы Доски с уведомлениями. Нехристианские чувства Гарриса. Как Гаррис поет комические куплеты. В отборном обществе. Позорное поведение двух погибших юношей. Полезные сведения. Джордж приобретает банджо. Мы сделали привал под вербами близ Хэмптон-парка и принялись завтракать. Хорошенькое здесь местечко, поросшая травой площадка, тянущаяся вдоль реки и притяненная вербами. Только что мы успели приняться за третье блюдо — хлеб с вареньем, как появился господин в жилете с короткой трубкой —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 и добавил, что долг велит ему спровадить нас. Гаррис согласился, что всякий долг следует исполнять, и спросил незнакомца, какой способ он считает лучшим для достижения этой цели. «Гаррис, скажу я вам, малой крепкого сложения, косая сажень в плечах, вдобавок жесткий и костистый». Тот смерил его с головы до ног,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 Но он возразил, «Ничуть не бывало, так им и надо, да еще пойду и буду петь комические куплеты на развалинах». Мне неприятно было видеть Гарриса в таком кровожадном настроении. Никогда не следует позволять врожденному чувству справедливости перерождаться в простую мстительность. Прошло много времени, прежде чем я смог склонить Гарриса к более христианской точке зрения. Но мне это удалось, наконец» и он дал мне слово, что пощадит, во всяком случае, знакомых и родственников и не станет петь комических куплетов на развалинах. Вы никогда не слыхали Гарриса, поющим комические куплеты? Иначе вы поняли бы, какую услугу я оказал человечеству. Гаррис твердо убежден, что умеет петь комические куплеты. Те же из его знакомых, которым привелось слышать его,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 «Вот это прелестно!» — говорит хозяйка дома. «Спойте, пожалуйста, мистер Гаррис». И Гаррис встает и направляется к роялю с веселой готовностью великодушного человека, собирающегося что-то кому-то подарить. «А теперь прошу тишины!» — говорит хозяйка, поглядывая вокруг. «Мистер Гаррис споет комические куплеты». «Вот это приятно!» — бормочут гости —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 не помнит больше трех первых стихов первого куплета, которые повторяет без конца, пока не настанет очередь вступать в хору. Вы не готовитесь к тому, что он прервет пение на половину стиха и начнет хихикать, говоря, что это очень смешно, но хоть убейте его, если он может припомнить продолжение, после чего он старается сам придумать конец, а потом, внезапно его припомнив, когда находится уже в совершенно другом месте песни, прерывает пение без слова предупреждения и тут же преподносит вам пропущенное. Вы не... Да нет, я лучше представлю вам образец комического пения Гарриса, и вы составите себе о нем собственное мнение. Гаррис, стоя перед роялем и обращаясь к выжидающей толпе. Боюсь, что это очень старая шутка, знаете ли. Вероятно, она всем вам известна.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 «Пора вступать к Гаррису». Он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор начинает вступление заново. Тут как раз и Гаррис спохватывается и выпаливает две первые строчки песенки первого лорда из передника. Нервный аккомпаниатор пытается продолжать выступление, отказывается от этого намерения и старается аккомпанировать Гаррису песенку судьи из «Суда присяжных», но убеждается, что ничего не выходит, старается припомнить, что он делает и где находится, чувствует, что рассудок изменяет ему и останавливается. Гаррис с благожелательным поощрением. «Да превосходно же! Право! Вы превосходно справляетесь! Продолжайте!» Нервный аккомпаниатор. «Боюсь, что вышла ошибка. Вы что поете?» Гаррис живо. «Да песню судьи из суда присяжных. Разве вы ее не знаете?» «Кто-нибудь из приятелей Гарриса, из заднего угла комнаты». «Вовсе нет, тупая башка. Ты поешь песню адмирала из передника». Долгий спор между Гаррисом и приятелем Гарриса относительно того, что он на самом деле поет. Приятель под конец заявляет, что безразлично, что бы Гаррис не пел, лишь бы продолжал и допел до конца».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 «Это Дженкинс сбил меня, знаете ли. Ну, я готов». Поет. Голос его звучит словно из погреба и напоминает первые тихие предостережения приближающегося землетрясения. «Как мальчиком я был, устряпчиво служил». в Сторону аккомпаниатора. «Слишком низко, старина. Давайте повторим еще раз, если вам все равно». Повторяет два первых стиха, на этот раз высоким фальцетом. Аудитория чрезвычайно поражена. Нервная старушка около камина начинает плакать, и приходится ее вывести. Продолжает. «Я окна мыл и мел полы и...» «Нет, нет. Я окна на подъезде мыл и натирал полы». «Да провались оно все совсем. Виноват. Смешно. Никак не могу вспомнить этой строчки». «И я, и я». Ну да, все равно. Перейдем к хору и рискнем как-нибудь. «И вот дидль-дидль и дидль-дидей, Весь флот королевы под властью моей». А теперь хор, понимаете? Вы повторяете две последние строчки. Всеобщий хор. «И вот дидль-дидль и дидль-дидо, Весь флот королевы под властью его»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 Никогда бы и не следовало тут находиться. Позднее все с этим согласились. Мы играли отрывки из старых немецких мастеров, толковали о философии и этике, флиртовали с изящным достоинством, даже острили, необычайно тонко. Кто-то прочел после ужина французское стихотворение, и мы нашли его прекрасным. А потом одна из дам пропела сентиментальную балладу по-испански. И некоторые из нас прослезились, до того она была трогательна. Но тут встали эти двое молодых людей и спросили, слыхали ли мы когда-нибудь Герра Слоссенбошена, который только что прибыл и находится сейчас в столовой, поющего свою великую немецкую комическую песню. Никто из нас не слыхал ее, насколько мы могли припомнить. Молодые люди пояснили, что это... «Забавнейшая штука из когда-либо сочиненных, и что, если нам угодно, они уговорят Герра Слоссенбошена, с которым хорошо знакомы, исполнить ее для нас». Вещь эта так смешна, что когда Герр Слоссенбошен однажды исполнил ее при германском императоре, германского императора пришлось отнести в постель. По их словам, никто не поет ее так, как Герр Слоссенбошен. Он остается все время таким бесконечно серьезным, что можно вообразить, будто слушаешь трагедию, и от этого, разумеется, еще смешнее. Они говорили, что он ни минуты не дает понять выражением или манерой, что поет нечто комическое. Этим он все бы испортил. Мы ответили, что жаждем прослушать эту вещь, ибо испытываем потребность от души посмеяться. Тогда они отправились вниз и привели Герра Слоссенбошина. По-видимому, он охотно согласился петь, ибо явился тотчас же и, не говоря ни слова, сел за рояль. «О, вам это понравится! Насмеетесь вдоволь!» шепнули двое молодых людей, проходя через комнату, и скромно встали за спиной у профессора. Герр Слоссенбошин аккомпанировал себе сам. Прелюдия не давала в точности впечатления комической музыки.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 Последние я находил особенно хитроумным. По мере того, как подвигалось исполнение, я стал замечать, что доброе большинство присутствующих следили подобно мне глазами за двумя молодыми людьми. И эти прочие слушатели хихикали, когда те хихикали, и грохотали, когда те грохотали. А так как молодые люди хихикали и грохотали и вскрикивали от хохота почти беспрерывно, Все шло как по маслу. А между тем, этот немецкий профессор не казался довольным. Вначале, когда мы впервые засмеялись, его лицо выразило глубочайшее изумление. Точно он меньше всего ожидал возбудить смех. Это мы нашли очень смешным. В его серьезности, говорили мы, заключается главная доля всего комизма. Малейший намек с его стороны, что он подозревает, до чего смешон, все погубил бы безвозвратно. Когда он увидел, что мы продолжаем смеяться, удивление сменилось выражением досады и негодования, и он стал свирепо озираться на всех нас, исключая двух молодых людей, которые, находясь у него за спиной, оставались невидимыми. Тут мы прямо покатились от хохота.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 В ней рассказывалось о молодой девушке, жившей в горах Гарца и пожертвовавшей жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного. И возлюбленный ее умирает и встречается с ее духом в воздухе, и потом в последнем куплете изменяет ее духу и заводит шашни с другим духом. Я не совсем тверд в подробностях, но знаю одно, что это было очень печально». Гербошин сказал, что исполнил однажды эту вещь в присутствии германского императора, и он, германский император, рыдал как ребенок. Он, Гербошин, объявил, что, по всеобщему мнению, это один из наиболее трагических и трогательных романсов, имеющихся на немецком языке. «Затруднительное» — это было для нас положение. «Очень затруднительное». Мы стали искать глазами двух виновников, но они незаметным образом исчезли из дома тотчас по окончании пения. Это положило конец нашему вечеру. Я никогда еще не видел, чтобы общество расходилось так бесшумно и поспешно. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались с лестницы поодиночке, держась с теневой стороны. Мы шепотом спрашивали свои шляпы и пальто услуг,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 Однажды я сделал эту попытку. Я был гребцом и спросил сидевших на руле товарищей, думают ли они, что это выполнимо. И они ответили, «О да, несомненно, надо только приналечь на весла». Мы тогда находились как раз под маленьким пешеходным мостом, перекинутым через шлюз между двумя плотинами. Я нагнулся за веслами, поднатужился и начал грести. Греб я великолепно.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 так что, глядя с лодки, получается впечатление поселка в полудюжину домов. Единственные сколько-нибудь видные с реки города между Лондоном и Оксфордом — это Виндзор и Эбингдон. Все остальные прячутся за углом и заглядывают на реку единственной улицы. Я же очень благодарен им за эту заботливость, с которой они предоставляют берега реки лесам, полям и мельницам. Даже Рейдинг, хотя и делает все от него зависящее, чтобы испортить, испачкать и изуродовать все, что может захватить река, и тот достаточно добродушен, чтобы держать отчасти скрытым свое неприглядное лицо. Разумеется, также и в Уолтоне имеются кое-какие следы Цезаря. Лагерь или траншея или нечто в этом роде. Цезарь был большим любителем речных берегов.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 В древние времена это средство употребляли для обуздания женских языков. С тех пор отказались от этой попытки. Полагаю, что железо вздорожало, а что-либо иное недостаточно крепко. В церкви имеются также замечательные гробницы. Я боялся, что не удастся провести мимо них Гарриса. Однако он, видимо, думал о другом, и мы отправились дальше. выше моста Река сильно извивается. Это делает ее очень живописной, но раздражает с точки зрения гребца или рулевого и возбуждает пререкания между тем, кто гребет, и тем, кто управляет лодкой. На правом берегу виднеется Оутлендс-парк, знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не припомню сейчас у кого, и проживал в нем. В парке находится грот, который можно видеть за оплату и который считается замечательным, но лично я не вижу в нем ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, проживавшая в оутленсе очень любила собак и держала их невероятное количество. Она велела устроить особое кладбище для их погребения, на котором их покоятся около 50 штук, каждая с могильной плитой и эпитафией что же более чем вероятно что они заслужили их не меньше чем христианин среднего пошиба у коруэй стейксе первый излученный вверх от волтонского моста произошло первое сражение между цезарем и косевелауном косссиелаун приготовил реку для цезаря набив кольев по всему ее дну и вывесил без сомнения доску с уведомлением но цезарь все же переправился через реку. Цезаря не отогнать было от реки. Как нам пригодился бы теперь такого рода человек для следования по шлюзам? Как Хелифорд, так и Шепертон — довольно живописные местечки там, где соприкасаются с рекой. Но ни в том, ни в другом нет ничего замечательного. Впрочем, на Шепертонском кладбище имеется памятник с надписью в стихах и я боялся, что Гаррис вздумает высадиться и поглазеть на него. Я видел, как его глаз любовно приковался к приближающейся пристани, поэтому я ухитрился сбросить его шапку ловким движением в реку, и в последовавшем возбуждении при выуживании ее и негодовании, вызванном моей неуклюжестью, он совершенно позабыл о любезных его сердцу могилах. В «Уэйбридже» Сразу впадают в Темзу Уэй, милая речушка, судоходная для небольших лодок вплоть до Гилдфорда, которую я всегда задумываю изучить и никак не соберусь этого сделать, Бурн и Безингстокский канал. Шлюз находится как раз напротив города, и первое, что мы увидели, приближаясь, была фуфайка Джорджа на одном из шлюзных ворот. Причем более точное исследование показало, что внутри находится